Наше беспокойство о государе закончилось утром 9 марта. Я лежала еще больная. Доктор Боткин, растерян большевиками в Екатеринбурге вместе с царской семьей, только что посетил меня, как дверь быстро отворилась, и в комнату влетела госпожа Ден, вся раскрасневшаяся от волнения. Он вернулся, воскликнула она, и, запыхавшись, начала мне описывать приезд государя безобычной охраны, но в сопровождении вооруженных солдат. Государыня находилась в это время у Алексея Николаевича. Когда мотор подъехал к дворцу, она, по словам госпожи Ден, радостная, выбежала навстречу царю. Как пятнадцатилетняя девочка, она быстро спустилась с лестницы и бежала по длинным коридорам. В эту первую минуту радостного свидания, казалось, было позабыто все пережитое и неизвестное будущее. Но потом, как я впоследствии узнала, когда их величества остались одни, государь, всеми оставленный и со всех сторон окруженный изменой, не мог не дать воли своему горю и своему волнению, и как ребенок рыдал перед своей женой. Только в четыре часа дня пришла государня и я тотчас поняла по ее бледному лицу и сдержанному выражению все, что она в эти часы вынесла. Гордо и спокойно она рассказала мне обо всем, что было. Я была глубоко потрясена ее рассказом, так как за все двенадцать лет моего пребывания при дворе я только три раза видела слезы в глазах государни. «Он теперь успокоился», — сказала она, — «и гуляет в саду. Посмотри в окно». Она подвела меня к окну. Я никогда не забуду того, что увидела, когда мы обе, прижавшись друг к другу в горе и смущении, выглянули в окно. Мы были готовы сгореть от стыда за нашу бедную родину. В саду, около самого дворца, стоял царь всея Руси и с ним преданный друг его, князь Долгорукий. Их окружало шесть солдат, вернее, шесть вооруженных хулиганов, которые все время толкали государя, то кулаками, то прикладами, как будто бы он был какой-то преступник, приговаривая. Туда нельзя ходить, господин полковник. Вернитесь, когда вам говорят. Государь совершенно спокойно на них посмотрел и вернулся во дворец. У меня потемнело в глазах, и я решилась чувства. Но государыня не потеряла самообладания. Она уложила меня в постель, принесла холодной воды, и когда я открыла глаза, я увидела перед собой ее и чувствовала, как она нежно мочила мне голову холодной водой. Нельзя было себе вообразить, в ее такой спокойной, как глубоко была она потрясена всем виденным в окно. Перед тем, как меня покинуть, она сказала мне, как ребенку, «Если ты обещаешь мне быть умницей, и не будешь плакать, то мы придем оба к тебе вечером». И в самом деле, они оба пришли после обеда вместе с госпожой Ден, Государыня и госпожа Ден сели к столу с рукоделием, а государь сел около меня и начал мне рассказывать. Государь Николай II был доступен, конечно, как человек всем человеческим слабостям и горестям, но в эту тяжелую минуту его глубокая обида и унижение — я все же не могу убедить себя в том, что восторжествуют его враги. Мне не верилось, что государь, самый великодушный и честный из всей семьи Романовых, будет осужден стать невинной жертвой своих родственников и подданных. Но царь, совершенно спокойным выражением глаз, подтвердил все это, добавив еще, что если бы вся Россия на коленях просила его вернуться на престол, он бы никогда не вернулся. Слезы звучали в его голосе, когда он говорил о своих друзьях и родных, которым он больше всех доверял, и которые оказались соучастниками в низвержении его с престола. Он показал мне телеграммы Брусилова, Алексеева и других генералов, членов его семьи, в том числе и Николая Николаевича. Все просили его величества на коленях для спасения России, «Отречься от престола».